Глава 2. Отменив ускорение и очнувшись на заднем сидении электроавтобуса, едущем на восток по улице Оуме, Харуюки еще какое-то время смотрел на свою правую руку. Да, он взял реванш, но удовольствие от победы так и не пришло к нему. Вдруг справа протянулся указательный палец и зажел кнопку отключения глобальной сети на корпусе нейролинкера. Перед глазами высветилось окно отключения, а затем пропало. Вместо него перед глазами появилось нахмуренное лицо Чиюри. «Хару, ты чего это в облаках витаешь? Мы в Накана, забыл? Если не отключишься сразу после боя, на тебя быстро нападут». А, «Ага, извини, спасибо». Поблагодарил её Харуюки, и брови Чиюри сдвинулись, а сама она недоумённо наклонила голову. «Что с тобой такое?» «Ты победил, но выглядишь так, словно объелся маринованных баклажанов». Вслед за этим за Чиури показался Такумо, ещё один старый друг Хоруюки, и приглушённо спросил. «Это потому, что после того, как ты довёл его до 10% здоровья, случилось то, чего ты не ожидал, Хору?» После этих слов Чиури широко улыбнулась и перебила его. «Раз так, то вперёд, Венджи!» У них есть комната татами, где можно спокойно поговорить, плюс Хару обещал угостить нас, э, с угощением могут возникнуть бюджетные проблемы. Я шучу. Погоди чуть-чуть, я проверю. Расмеявшись, Чиюри быстро провела пальцами по виртуальному интерфейсу, подключившись к сети кафе, она запросила информацию о наличии свободных мест. О, нам повезло. Комната татами свободна. «Я бронирую!» С этими словами она нажала видную только ей кнопку, закрыла окно и, упруга откинувшись на спинке сиденья, бодро воскликнула. «Езжай давай! Быстрое бронирование сгорает через пять минут!» Кафе «Энджи», занимающая небольшой магазин к северу от Оумы, специализировалась на десертах. Среди его посетителей бытует мнение о том, что так называется «оттенок красного» которым выкрашены занавески кафе, но настоящие завсегда-то и знали, что это заведение получило свое название потому, как его владелец сокращал слово «Каэнзи». Сам владелец, работающий в кафе на кассе, мужчина лет 30, нет, 40, нет, 50, в общем, не самого понятного возраста. Вместе с ним посетителей обслуживают две девушки 20 с чем-то лет, Помимо традиционных японских сладостей, вроде сиропа с кусочками фруктов и бобовой пастилы, они продают и желе, и вафли, и домашние чизкейки, и огромные наборы из всего этого сразу. В общем, никакой строгой тематики заведение не придерживается. И поэтому часто бывает тяжело выбрать, что именно заказать. Один вид этого заведения вызывал в головах Такуму и Хруюки Трагично-ностальгические воспоминания о том, как прошлой осенью они чуть не обанкротились, когда Харуюки потребовала накормить её здесь до отвала, чтобы она приняла их извинения за случай с троянской программой. Впрочем, сама она либо уже давно забыла об этом, либо заставила себя забыть ради своих друзей. И как только они разместились на татаме в отдельной комнате в глубине кафе, тут же закричала Не став даже смотреть в голографическое меню. Это самое, мне мучное парфе с шариками и сверху полить бобовой пастой. Разве можно есть такое перед ужином? Рефлекторно вставил хруюки, заслужив в ответ усмешку и следующие слова. Ты недооцениваешь аппетит от лета. Твоему тормозному метаболизму за мной не угнаться. Извини, мне тогда мягкий шоколад с орехами. Хоро! «Ты, кажется, каждый раз это заказываешь. Мне пастилу из бобов, наверное», — с усмешкой произнес Такумо. После того, как хруюки отозвался словами «Подумаешь, просто мне он нравится», они дружно улыбнулись, а затем посмотрели на слушавшую их разговору Тай. Когда хруюки увидел, как девочка сидит на татаме до невозможного ровно, в голове его тут же пронеслись вчерашние события. После окончания работы комитета по уходу, Синамия пригласила его к себе домой, где, сидя так же ровно, как сейчас, рассказала ему о мире театра Но, в котором она родилась и выросла, и о печальной судьбе своего брата и родителя как бёрстлинкера Миррор Маскера. Утай, словно поняв мысли Харуюки по его выражению лица, широко улыбнулась и быстро напечатала. «Я в этом заведении впервые. Что вы можете посоветовать?» В тексте, который появился перед его глазами, внимание Харуюки привлёк не вопрос, а то, как спокойно и уравновешенно вела себя Утай, несмотря на юный возраст. Вообще, если подумать, то начальное крыло Академии Мацуноги, престижной школы для девочек, запрещало школьницам есть на пути домой. Скорее всего, причина спокойного поведения Утай в незнакомом кафе состояла в том, что она за долгие годы привыкла ужинать одна. В голове вновь пронеслась обстановка до Моутай, которую он вчера увидел. Решив не задумываться об этом, Харуюки с улыбкой ответил. Э, э в первый раз, наверное, лучший сироп с фруктами». «В любом десертном заведении надо начинать с сиропа!» Тут же поддержала его слова Чиури. «Ну, надо так надо. Тогда я буду фруктовый сироп». Утай коснулась кнопки в виртуальном меню, а затем нажала кнопку подтверждения заказа. Тут же появилась одетая в японское платье официантка с холодной водой и горячими полотенцами на подносе. Она подружески поздоровалась с Харуюки Такому и Чиури, которые ходили в это кафе шестой год подряд, и отдельно, особо вежливо, с Утай, пришедший впервые, после чего вернулась на кухню. Об этом кафе ходили самые разные слухи. Самая популярная теория гласила, что японские сладости делал владелец, а западные – официантки. Но в некоторых школьниках поселилось глубокое убеждение в обратном. И если на эту тему еще можно спорить, то слухи о том, что у них на кухне работает робокондитер, и о том, что вся еда здесь фальшивая и симулируется нейролинкерами – Трудно воспринимать всерьёз. Об этой двадцатилетней официантке в карминовой одежде и белом фартуке можно с уверенностью сказать лишь то, что весь её вид насквозь пропитан традиционностью. Отпив холодной воды, друзья Харуюки сфокусировали на нём взгляды. На ну что, хара, что, как и почему произошло?» спросила Чиюри приглушённым голосом. Кроме них в магазине у барной стойки Сидели два пожилых посетителя, а недалеко от входа ещё три дамы среднего возраста. Никто из них явно не мог быть Бёрстлинкером, но Чиури предпочла перестраховаться. Харуюки начал рассказывать, прокручивая в голове воспоминания о а а думаю, все вы хорошо видели, что происходило до того момента, как у него осталось 10% здоровья, но...» После того, как он упал, визор на его главной голове закрылся, и вместо этого раздвинулись бронепластины на левом плече. И, возможно, вы мне не поверите, но это плечо начало разговаривать. Оно сказала: «Наконец-то, мой черёд!». Харуюки сумел в общих чертах рассказать о случившемся за пять минут, и их заказ им принесли как раз после того, как он закончил. Расставив перед ними тарелки, официантка раздала ложки и пожелала приятного аппетита. Чиури быстро умудрилась набить рот белым кремом, чудом не сбив парфе со стакана. Секунд пять она сидела с совершенно блаженным лицом, а затем вновь попыталась принять серьёзный вид. А, -а, а чем дальше слушаю, тем меньше верится. Хотя, с другой стороны, та же Ника...» «Отличный пример человека, способного на резкую смену характера». «Вот только ангелочка Ника просто отыгрывает», — усмехнулся Харуюки, наслаждаясь своим шоколадом. «А Цербер изменился так сильно, что на отыгрыш роли это никак не похоже. Кроме того, как я понял из его слов, этот аватар называется Цербером именно потому, что их трое. Кроме того... Когда он переключился на левый наплечник, то стал использовать другую способность. «Значит, с самого начала ты сражался с Цербером-1, на левом плече живёт Цербер-2, а ещё должен быть Цербер-3?» Задал вопрос Такому, отрезая разукрашенной ложкой по стилу. Ненадолго задумавшись, Харуёки кивнул. «Да, и мне, если честно, очень интересно, кто этот третий, живущий на правом плече». «Первый был вежливым мальчиком, а второй — более развязным парнем. Интересно, кем окажется третий?» «Голосуя за личность старика!» Тут же отозвалась Чиири. «Старика? Как же он сражаться будет?» «Старик, дерущийся в стиле пьяного мастера, легенда всех файтингов!» Разговор начал явно уходить не в том направлении. но ну, а тут Утай, всё это время молча поедавшая фрукты с сиропом, Аккуратно отложила ложку в сторону и набрала на виртуальной клавиатуре. «Пусть три личности в одном аватаре и небывалое дело. Я больше обеспокоена вовсе не этим». Посмотрев на Хоруюки большими глазами, она продолжила. «Куда больше меня волнует то, что Цербер упомянул вещь, которую запечатал Кусан. Я правильно понимаю, что речь может идти только об одном?» «Да, я тоже так подумал». Харуюки посмотрел на старомодную мельхиоровую ложку в правой руке, похожую по цвету на помутневшее серебро, и прошептал. «Броня – бедствия Если Цербер-2 сказал правду, то он был рожден ради того, чтобы носить эту броню. Если это правда, то об этом и подумать страшно. Вальфрам сам по себе тверд, а если к нему приплюсовать всю ту защиту, что дает броня...» то тут речь пойдёт уже не о физической неуязвимости. «Как всё-таки хорошо, что Хару и Уй очистили эту броню! Гигагиджи!» Под конец Чиури смешал в своей речи выражения Эша и Парт, заставив всех дружно рассмеяться. Хотя его приоритетом по-прежнему должно оставаться изучение способности «Идеальное зеркало» к будущему сражению с энными легендарного класса Архангелом Метатроном, охраняющим Токио Мидтаун Тауэр. В последнее время ему было вовсе не до этого. А ситуация становилась всё запутаннее с каждым часом. И Харуюки поблагодарил судьбу за то, что даже в такие трудные моменты рядом с ним всегда верные друзья и легион. Но в следующий момент Харуюки понял, что дело не только в друзьях. Неожиданный опасный противник, на короткое время скопировавший полётную способность, Эта ситуация очень походила на то, что произошло три месяца назад в момент появления мародёра-дасктейкера. Но если тогда Харуюки ощущал себя таким подавленным, что даже дышал с трудом, то сейчас этого чувства не было. И дело в том, что... «Я согласен, что с Цербером нужно быть внимательными. У него несколько личностей, и он знает о броне. Но я... Как бы это сказать...» «Не испытываю к нему ненависти. Ни к первому, ни, пожалуй, ко второму», – прошептал Хруюки. «Даже после того, как он откусил тебе поуруки? Разве не больно было?» Удивлённо моргая, спросила Чьюри. «Конечно, больно. Но у него действительно такая способность. Он не пытается жульничать, как Дасктейкер и Растжикса с их чипами. Да, вчера мне было до слёз обидно» когда он меня так разорвал, но я не стал его после этого ненавидеть. Уверен, что и проигравший мне сегодня Цербер думает так же, ведь он сказал, что ему понравилось сражаться со мной. Харуюки отчаянно подбирал нужные слова и едва не пропустил тот момент, когда Шоколад решил начать побег с его ложки. Он тут же засунул её в рот и в этот самый момент, сидевшая справа от него Чиюри, От души стукнуло его по спине. «Ай! Ты что делаешь? Кажется, один орешек даже вылетел!» «Я тебя хвалить пытаюсь, а ты всё о мелочах думаешь!» «Это с каких пор удары ладонью по спине считаются нормальной похвалой?» «Мне тебя в следующий раз кулаком ударить?» «Не надо!» Такому и Утай, слушавшие этот разговор, рассмеялись. Чиури и Хруюки присоединились к ним через секунду, и дальнюю комнату кафе наполнили приятные звуки смеха. «У Вольфрам Цербера наверняка ещё немало тайн. Например, мы всё ещё не знаем, искусственный ли он аватар, как предполагала Черноснежка. Но если мы продолжим сражаться, если продолжим сходиться раз за разом в дуэлях, то какие бы тёмные планы за ним ни стояли, им не суждено будет сбыться. Ведь все мы, в первую очередь, бёрстлинкеры». Сказав себе всё это, Харуюки съел последнюю ложку шоколада. Когда горькое послевкусие растаяло, он сказал своим друзьям, «Как минимум, поскольку атака на Метатрона, главное событие ближайших дней, никуда не делось, завтра после уроков я снова пойду в Накана 2, и по пути я вновь сражусь с Цербером, и неважно, кто кого вызовет, наверное, в следующий раз». Я не одержу настолько лёгкую победу, но мне и проиграть не жалко, ведь в этих победах и поражениях и есть суть дуэлей. так и Чиюри с улыбками закивали, а Лишутай с немного обеспокоенным видом постучала по столу. Я хорошо понимаю твои чувства, Арито-сан, но ты уверен? С учётом разницы в уровнях, при равных победах и поражениях ты теряешь огромное количество очков. А... С этим и не поспоришь. Харуюки тут же напрягся, понимая, что у него из головы вылетело одно из основных правил Брейнбёрста, чьи ревновь постучало ему по спине. «Если захочешь кормиться очками сенами, скажи! Будут силы и время, помогу!» «Я тоже, если секция не затянется!» «Я тоже могу помочь после того, когда делаю домашнюю работу!» «Спасибо вам всем!» Только и смог что сказать Харуюки.